Ее идей хватило бы на сотню мечей и поэтому выбор одного из возможных вариантов был для нее очень тяжелым. В какой-то момент она стала вспоминать, как они с Гийомом тренировались в лесу. Прошло уже два года с момента их первой встречи там, с того момента, как она его полюбила. Роза до сих пор была единственной, кто знала тайну Элен и понимала, как она страдает. Гийом даже не догадывался об этом. Для него она была учеником кузнеца Эланом и его другом. Они по-прежнему встречались по воскресеньям, когда он находился в Танкарвилле. Гийом был оруженосцем, и ему часто приходилось сопровождать своего господина в поездках. Вот и теперь он надолго уехал, и Элен никак не могла дождаться его возвращения. Ей так хотелось рассказать ему о мече и попросить его совета. Гийом был совсем не таким, как крестьянские мальчишки или ремесленники. Конечно, это было связано и с тем, что он воспитывался как рыцарь, но это было не единственной причиной. Гийом был упрямейшим человеком из всех, кого Элен знала. Никто не мог его заставить отказаться от своих планов. Его господин однажды чуть не отправил мальчика обратно к отцу, потому что он постоянно отказывался учиться писать и читать. Гийом верил в то, что перо испортит его руку фехтовальщика. Бывало, Элен посмеивалась над его упрямством, но, с другой стороны, Гийом был для нее предсказуемым. У Розы почти не было времени на Элен, и девочка очень скучала в эти одинокие воскресенья без Гийома и его историй из жизни рыцарей как их называла Элен. У Гийома всегда было что по рассказать. Его поразительная способность запоминать мельчайшие детали делала его истории настолько живыми, что у Элен часто возникало впечатление, будто она сама наблюдает за происходящим. Каждый раз, когда он рассказывал ей истории, Элен не могла отвести взгляда от его губ. Через некоторое время Элен стала понимать, что традиции и ценности были важными для всех пожей, оруженосцев и рыцарей, и их поведение стало казаться ей менее бессмысленным и примитивным. Но чем больше она узнавала о жизни, которую вел Гейом, тем яснее становилось, что нужно быть урожденным дворянином, чтобы мыслить и чувствовать, как рыцарь. Элен часто усаживалась возле небольшого ручейка, где они любили отдыхать вместе, и представляла себе, что Гийом сидит рядом с ней. Она разговаривала с ним, объясняя, в чем не уверена и почему не может решиться на выбор того или другого варианта меча. В этот раз она рисовала мечи на песке и все говорила и говорила, совершенно забыв, что рядом никого нет. «Ты слишком много думаешь об этом. Просто сделай меч, который бы тебе хотелось иметь самому». Гиом наверняка сказал бы ей именно это. «Точно!» — воскликнула девочка, вскакивая. «Это же так просто. Ей нужно определить, что она сама считает самым важным в мече. Оружие должно быть сбалансированным. Главным при этом является правильное соотношение размеров и веса рукояти и длины клинка. В таком случае меч придется по руке, им легко будет фехтовать. Кроме того, меч должен быть острым, очень острым, а это зависит от закалки стали. Металл не должен стать от закалки более хрупким,